Глава 2. Некоторое время ничего не происходило, но только если смотреть глазами, отключив остальные чувства. Я прекрасно понимала, что все в напряжении. Они видят, сколько нас. Просчитывают, смогут ли положить всех. С одной стороны смогут, если решат, что это все, кого я привела. С другой, император, даже если разум затмит, там не один значит, будут все равно соблюдать осторожность. Я прекрасно понимала, что случится может что угодно. Юичи — ненадежное звено. Возможно, я зря им доверилась. Возможно, наоборот. Поэтому у меня есть те, кто точно не предаст. И их сейчас не видно. Они покажутся только тогда, когда это будет необходимо. Нервничала ли я? Да. Все тело было напряжено, как струна. И надо бы сделать вдох поглубже, чтобы хоть немного расслабиться и подать пример остальным. Впрочем, тут нужно поблагодарить доспехи Ямата шангая моего деда. В спешке пришлось кое-что переделать, но подошли они отменно. Дед был некрупным мужчиной, поэтому я не утонула, едва надев их. Шлем скрывал мою голову и лицо со стороны и не разобрать, женщина или мужчина. Я намеренно выбрала именно такой облик, пусть догадываются. Это сыграет мне только на руку. В любом случае, этот шлем страшнее и внушительнее моего лица. Император появился спустя некоторое время, тоже в доспехах, красных. Ишь, какой франт! Хотя должен был, по идее, выбрать цвет ксакаранов, бирюзу. Но так как он себя приписывает к крылатым, в том числе мифической птице Тенгу, то может использовать все, что вздумается. Если он выиграет, никто не осудит. Если проиграет, ему будет неважно. Ксакаран держал паузу, молчал, смотрел на меня. Всем видом показывал, кто здесь не прав. Хорошую тактику выбрал гад. Как ни крути, у меня отмолчаться не выйдет поэтому надо приниматься за дело. «Правитель Тайоганори, свет, который показывает путь своим подданным», произнесла я, вкладывая в голос как можно больше силы. Таким образом не нужно было орать, превращаясь в визгливую торговку с рынка, но при этом каждое мое слово было четко слышно. «Он огонь, который согревает от бед». Он крылья, которые закрывают от черного дыхания Цуми. Выражение лица Ксакарана не изменилось, однако по взгляду заметно, не знает, чего от меня ждать. Получается, актер из императора так себе. Есть кто-то, кто управлял страной за его спиной? Нет, вряд ли, Все бы что-то знали. Да и Юичи бы услышали. «Как же так вышло, — продолжила я, — что в один миг он стал самым страшным врагом для своих же собственных людей? Что слушать обвинения от того, кто даже не показывает своего лица?» — ответил высокий мужчина в черной одежде. Хм, «Советник. Но я его ранее не видела. Появляется только по особым случаям. Весь седой, кожа испещрена морщинами». Ему тяжело стоять, однако видна закалка Точно не первый и даже не двадцать первый год в дворцовых интригах Это господин Сон Му, подсказала Этаро Он был советником еще при отце нынешнего императора Однако давно отошел от дел Удивлен, что он тут Любопытно, не на кого больше опереться Или наоборот, Ксакаран больше никому не доверяет Я взяла кинжал и полоснула по ладони. Кровь потекла по белой коже, завихрились фиолетовые Кандзи, с каждой секундой набирая яркость и начиная вспыхивать неудержимым огнем. Все смотрели, как завороженные. С каких пор советник сон му, лицо стало важнее крови! рявкнула я. Уж вы-то должны знать, что ее заменить нельзя. Точнее, можно! Только в одном случае, если ты коронован и являешься правителем страны. И то меняется не кровь, а реку. Кроме Ксакарана сейчас никто не в состоянии такое провернуть. Только у него есть золотое благословение, которое позволяет менять силу на императорскую. Еще, конечно, есть случай с Шиматой, но опять же это большая редкость. К тому же Шиматы постоянно не рождаются. Клановые люди, кроме императора, не могут никому влить свою реку. Моя кровь, подпитывающая фиолетовую реку Шенгаев, была чистым доказательством, что я принадлежу к клану. Тем не менее, продолжил сон Му, нам нужны доказательства, что вы Аска Шенгай. Насколько мне известно, она погибла по дороге из темницы в храма Шаршу. А старикам ничего так держится хорошо. «Тогда покажите ее останки», — улыбнулась я. «Промашка. Ведь прекрасно знают, что ничего не покажут. Точнее, тело могут показать любое, но в нынешней ситуации это не доказательство. Отпечаток силы выдаст подставу». «Если бы мы могли как следует похоронить всех тех, кого разодрали Цуми», — произнес впервые за все время Ксакаран. Но боги нас наказывают за наши грехи, поэтому я буду молиться за ее душу. Ах ты скотина, молиться он будет, за Ичига тоже молился. Бестолково перекидываться фразами можно очень долго, мне это ни к чему. Поэтому быстро подумав, я приняла решение и сняла шлем. На лице императора появилось удивление он быстро глянул на советника Сон Му. То есть это не игра. Он серьезно думал, что меня сожрали Цуми? Именем Тайо Ганори, Силы и всех богов. За попытку осквернения моего имени как наследницы клана Шенгай и за желание уничтожить моих людей, я вызываю тебя на бой, Шунский Ксакаран. Кажется, он не ждал такого поворота. Во всяком случае, не сейчас. От меня не ускользнул взгляд, который император кинул на Сон Му, что по-прежнему не изменился в лице. «Что-то странное», — подумала я, — «почему Ксакаран на него так смотрит?» Память подкинула момент, когда я была у него в кабинете. Перед тем, как начало происходить что-то с его грудной клеткой, взгляд был таким же. Холодный, расчетливый, невозмутимый и нечеловеческий. По моему позвоночнику прокатилась ледяная волна. Кто стоит за Кса-Кораном? Кому выгодно держать на троне династию, свергнувшую власть Катайно? Сон-Му медленно повернул голову к императору. Закон тайога гласит, правитель должен отвечать за свои деяния, правитель должен быть храбр, в его власти принять вызов и наказать взорвавшегося наглеца, обратив его рот в ничто. Тишина стала острой, совершенно дикой, как и взгляд Ксакарана. Что-то шло явно не так, как они задумывали. Слишком спокоен советник Сонму? Или он просто нашел способ избавиться от императора? Ксакаран взял себя в руки, медленно поднялся с трона посмотрел на меня. Сложно что-либо прочесть по его лицу. Вспомнил, что нельзя показывать эмоций. Надо же. Я принимаю твой вызов, Аска Шенгай. Пусть все увидят, что посягнувший на законную власть императора умрет в мучениях. Он поднял руку ладонью вверх, давая знак, что это личный бой, поэтому никто не имеет права вмешиваться. «Ты уверена, что справишься?» – шепнула Айтаро. «У него опыт. Пусть при его правлении империя не воевала с соседями, однако учителя по боевому искусству у него точно были. И время, чтобы отточить навыки». «Как вовремя ты это спросил?» – заметила я. В желтых глазах вспыхнуло раздражение, однако тут же погасло. «Я не сомневаюсь в тебе», – сказал за моей спиной Гертах. «Ничего не бойся, когда понадобится, мы тебя прикроем». «Не если, а когда». Как ни странно, эти слова дали почувствовать себя увереннее. Само собой, в личном бою я рассчитывала только на себя, но понимала, что в любой момент все может полететь под хвост к ЦУМе, так что надо быть готовой к чему угодно. Советник Сон Му отрешенно смотрел, как Сакаран спускался по лестнице. Медленно так, с истинным достоинством. Жаль только, что на этом все достоинство и заканчивалось. Советник меня тревожил. Почему-то все внутри кричало, что самый настоящий враг — он. При всей нелепости таких мыслей. Я спешилась. «Аска», — начал Шичира, но я повторила жест к Сакарана, показывая, что это личное. Никто не должен вмешиваться. Я теперь опора и защита всего клана. У меня просто нет возможности сдаться и умереть. Потому что если это произойдет, Шенгаев ждет незавидная участь, при которой, возможно, судьба Экеда покажется не такой уж плохой. По всем правилам у нас должны быть помощники, но это бы заняло время, а тратить его бессмысленно. Надо действовать сейчас когда император по какой-то причине выбит из колеи. Я двинулась вперед. Откуда-то с востока подул ветер. День сегодня будет жарким, несмотря на то, что пик зноя уже давно позади. Ксакаран шел, как зачарованный. Словно был марионеткой без собственной воли и разума. Смотрел, вроде бы и осознанно, но в то же время было нечто. Спокойно, Аска. Нельзя судить только по внешнему виду. Кто знает, кем он пытается прикинуться. Я сжала рукоять катаны. Со мной она всегда, моя верная подружка. Как и в Акидзасе, как и Кайкен Кобра, как и теперь присоединившаяся к ним Сай. Его я берегла для особого случая. Ксакаран остановился напротив меня. Его кожа казалась неестественно бледной. «Странно. До этого я ничего подобного не замечала». «Подумай хорошо, Аска из клана Шенгай», произнес он странным глухим голосом. «У тебя еще есть шанс покаяться и пасть передо мной на колени. Тогда я подумаю, что делать с твоим кланом. Тебя и всех твоих близких казнят, это не обсуждается. Но ты ведь беспокоишься за тех, кто тебе дорог». Я скрипнула зубами. Сволочь. Пытаешься нащупать больные места. Ничего не выйдет, не надейся. Если бы я не беспокоилась, то ползала бы в пыли у твоих ног или же гнила в темнице, на выбор, все прекрасно. Он усмехнулся. Ты интересная. Даже жалко, что скоро умрешь. Могли бы долго играть. Именно в этот момент он выхватил меч из ножен и кинулся на меня. Я все время была на стороже, поэтому вовремя отскочила. Хорошо реагируешь. Лезвие моей катаны рассекло воздух возле его щеки, но не задело. На губах ксакарана появилась кривая улыбка. Приготовься к смерти, Аска Шенгай.